Римская крестьянская община поклялась, что никакие цари никогда больше ими управлять не будут. Они будут вечно жить при демократии, как их морские соседи. Ох, не говори гоп! Римляне настолько не были морским народом,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 Городские дети организованы сложнее деревенских. Они ушлые, быстрее соображают, хитрее, больше знают, лучше ориентируются в быстро меняющихся обстоятельствах. Понятно, откуда идет эта разница. Людей формируется ряда, город —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 Подъезжает КАМАЗ, сваливает картошку в бункер, агрегат грохочет, расталкивая по боковым конвейерам бульбу разного калибра. Задача студента — мешки под конвейер подставлять. Нелегкий труд. Но нас, занятых этим нелегким трудом, еще и пугали. «Если будете плохо работать, пошлем в поле».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 Бухая вместе с хозяйским сыном, бегая по бабам. И сельский раб — честный труженник. Сельской попрекает городского. «Ты городской щеголь, столичный фат! Ты попрекаешь меня деревней? Что ж, пейте дни и ночи, живите, как греки!»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 потому что много ума солдату не нужно. В армии функции исполняющего и думающего разделены, специализированы, как мы говорим. Солдат — примитивная машина, работающая на простых дуальных черно-белых программах свой-чужой, черное-белое, патриот, хорошо, трус, плохо. Не зря...